Глава 1364. Инициативный Клейн. Открыв дверь в тело сердца и разума, Клейн осторожно извлек воспоминания, связанные с шутом. Он собрал их воедино и привёл над серым туманом. Затем он увидел, как светловолосая Одри с белым шелковым шарфом, прикрывающим глаза, появилась на древних каменных ступенях. Шаг за шагом она спускалась на его остров сознания через море коллективного бессознательного. Немного поколебавшись, Клен перестал удерживать свое сознание высоко в небесах, он отпустил контроль и позволил ему вернуться и слиться воедино. Если бы он этого не сделал, то в последующем лечении сохранил бы абсолютную рациональность, не способную ощутить хоть что-то от каких-либо воспоминаний, что лишило бы его возможности укрепить свою человечность. Тогда лечение Одри было бы обречено на провал с самого начала. Достигнув с помощью духовной интуиции острого сознания, напоминающего мир снов, Одри остановилась и слегка раскинула руки. Она вспомнила любовь своих родителей, волнение от первого становления потусторонним, радость от помощи другим, чтобы изменить свои эмоции и выпустить соответствующие колебания. Таков метод пробуждения воспоминаний Германа Воробья, связанных с его человечностью, потустороннее проявление эффекта эмпатии. Драгоценные сцены, глубоко запрятанные в памяти, мелькали в сознании Одри одна за другой Под ее ногами с поверхности острова, олицетворявшего разум и из почвы просачивались огоньки, похожие на светлячков, и поднимались вверх. Каждый огонек показывал разную сцену. Малыш, делающий шаг вперед на коротких ножках, получает мороженое. Ученик тайком, читающий романы и комиксы под прикрытием учебника. Подросток, сосредоточенно играющий в компьютерные игры. Услышав звук ключа, вставляемого в замочную скважину, он вскакивает и экстренно выключает компьютер. Спешит обратно в комнату, радуясь, что его не поймали, и идет прыгучей походкой. В он просит у матери карманные деньги, затем подходит к отцу и небрежно задает вопрос об учебе. Молодой человек и его друзья подталкивают застенчивого приятеля в коридоре к девушке, в которую он влюблен, затем, обернувшись, громко смеются. Юноша с оттенком подростковости украдкой смотрит вниз, наблюдая, как удаляется чья-то фигура, но так и не решается открыть рот. Сотрудник с легкой выпуклостью живота нетерпеливо машет рукой, вернувшись домой на праздники. Сказав родителям не кормить его и не устраивать свиданий, он замечает их седину и задумывается, когда успокаивается. Молодой человек с интеллигентной внешностью и его брат с сестрой переезжают. И, увидев грязь и пыль на лицах друг друга, они смеются. Клейн сидел за круглым столом на веранде, и одна его рука держала котелок, а другая застыла в воздухе, словно он хотел прикрыть лицо. Две прозрачные капли медленно скатились по переносице и исчезли в пустоте. Клейн закрыл глаза, его выражение было мягким и болезненным. На острове его сознание Одри словно превратилась в водоворот эмоций, собирая схожие воспоминания. Когда весь остров покрылся огоньками, похожими на светлячков, появился легкий серый туман. В тумане виднелась светящаяся дверь, окрашенная в синий черный цвет. Она состояла из иллюзорных и сияющих сферических огней. Основу каждого сферического огня составляли прозрачные кольца или звездообразные черви-насекомые, и, и они переплетались словно мифические существа. На первый взгляд дверь выглядела странно, но при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что ее окружает тьма, будто на нее накинут черный плащ. Таким образом, в целом она напоминала таинственную личность, скрывающуюся под одеянием. В следующее мгновение под глубоко черным плащом загадочной фигуры появилась скользкая иллюзорная щупальца. В этот момент, хотя сознание Одри не могло ничего видеть или слышать, ее духовная интуиция ощутила сильную опасность, у нее возникло ощущение, что море Скверны вот-вот поглотит ее. Нет, это не иллюзия. Она поняла, если ситуация будет развиваться так и дальше, она заразится тяжелым психическим заболеванием или даже потеряет контроль и сойдет сама на месте. Одри уже собиралась изо всех сил успокоить себя, ослабив Скверну перед ней. Когда огоньки над островом быстро собрались вместе, они озарили серо-белый туман, разбавив тьму вокруг странные светящиеся двери, заставив щупальца, покрытые таинственными узорами, отступить. Это также было причиной, по которой Клин мог получить психологическую помощь, лишь трудом подавив пробуждающееся сознание божественного владыки. Почувствовав ослабление опасности, Одри немедленно провела психоанализ, затем она успокоилась к выполнив настоящее гипнотическое воздействие. Повторяя это снова и снова, Одри потратила немало времени, прежде чем добилась ожидаемых первоначальных результатов. Затем она покинула остров сознания Германа Воробья и вернулась в свое тело. Лечение прошло довольно сложно, поэтому она не использовала виртуальную персону, а напрямую задействовала тело сердца и разума. Почувствовав окончание сеанса, Клейн поднял руку, чтобы вытереть лицо, позволив воспоминаниям о шуте, привитом над серым туманом, вернуться в его истинное тело. Через несколько секунд Одри сняла белый шелковый шарф, обернутый вокруг глаз и носа, выйдя из состояния самогипноза. Она посмотрела на Мистера Мир напротив и задумчиво пробормотала. «Так и вот какие психические проблемы приносят божественность!» «Как страшно!» — как слыха кивнул. «Да, у каждого ангела они есть, разница лишь в степени тяжести. У святых тоже!» Даже у потусторонних низких и средних последовательностей, не достигших уровня полубогов, они присутствуют. Добавила Одри, вспомнив прошлое объяснение Германа Воробья. Для них большую опасность представляют остаточные психические отпечатки прежних владельцев Ассансы. Колен поднял золотистую чашку и сделал глоток. Таков жестокий закон таинственного мира, ведь наши силы происходят из внешних источников и из потусторонних Ассансы. Одри кивнула. Затем мягко покачала головой. Размышляя, она сказала: "Я не считаю это столь пессимистичным. Как и источник человеческой жизни происходит извне: воздух, хлеб, мясо, вода и так далее. Когда мы поглощаем их, то впитываем а негативные эффекты, накапливая проблемы, которые в итоге приводят к болезням. Однако это не значит, что мы должны полностью сопротивляться им и мы считать чуждыми. После усвоения они становятся частью нас. Я не совсем точно выразилась, но, думаю, вы понимаете, что я имею в виду." Калей на мгновение замер, затем задумчиво ответил. «Получение потусторонних эссенций подобно употреблению пищи человеком? Тогда следует сохранять спокойствие, не испытывая отторжения, сопротивляться, но и сотрудничать, подавлять, но и сливаться воедино». В общих чертах да. Одри усмехнулась. Хотя в этом тоже скрыть негативный посыл, люди в конце концов умирают, а потусторонние... Она не закончила, не желая расстраивать пациента напротив. Сменив тему, она сказала. Приходите еще дважды на этой неделе, я смогу стабилизировать вас в нормальном состоянии. Да, нормальном. Также в свободное время вспоминайте приятные моменты или посещайте места, которые вам дороги. Колейн кивнул. Что вы думаете о предложении гнева? Улыбка медленно сошла с лица Одри, ее выражение стало серьезным. У вас есть предложение? Колен поставил чашку и спокойно сказал: Строго говоря, исходящая от вас опасность делятся на два типа. Во-первых, когда вы активно или пассивно вовлекаетесь в определенные события, привлекая могущественных врагов, что подвергает риску вашу семью, друзей и невинных людей. А во-вторых, само ваше существование делает близких мишенью для определенных фракций, которые используют их для давления на вас. В последнем случае, пока вы живы, этого не избежать, хотя чаще подобное — следствие первого типа опасности. Если вы откажетесь от всех нынешних личин в мистическом мире — Оставаясь лишь последовательницей мистера Шута и мисс Одри Холл, не участвуя добровольно в делах потусторонних или других непредсказуемых событиях, вы избежите большинства рисков первого типа и значительно сократите второй. В таком случае, с благосклонностью богиня Вечной Ночи к семье Холла и защите мистера Шута редкие угрозы будут нейтрализованы, обеспечив безопасность вашей семьи. Поэтому нет необходимости создавать отдельную личность. Одри на мгновение задумалась... Едова заметно прикусив нижнюю губу, она спросила: А если я все же хочу создать отдельную личность? Если эта личность будет верить мистеру Шута, разница невелика. Но тогда вам придется держаться подальше от семьи и друзей, живя под другой личиной. Голос Клина стал «И «Ещё. вы уверены, что хотите, чтобы Гермес создал для вас отдельную личность? Этот вопрос взволновал Одри, ее глаза дрогнули. Но разделение личностей. Способность потустороннего третьей последовательности ткач снов. Самостоятельно она этого сделать не сможет. Уголки губ Клена дрогнули. Вы можете с помощью маски гордыни напрямую входить в адамский сад. Поскольку Одри не могла сама заговорить о психологических алхимиках, он намекнул напрямую. Одри мягко кивнула удивленная, задаченная и что-то подозревающее. Я не могу заплатить эквивалентную цену. И, не дав ей закончить, Клейн холодно сказал... С одной стороны, Адам отошел от мистера Шута и едва не убил меня, с другой, с приближением апокалипсиса мистер Шут предсказал, когда придет время, он может снова погрузиться в сон. Как его благословенный, я не избегу подобной участи, плата, которую вы должны внести, когда это произойдет, выполнить опасное указание мистера Шута, стараясь пробудить его. Не дав мне справедливости осознать его слова, Кален протянул руку, и, схватив пустоту, извлек холодную серо-белую маску персоны. Используя свой статус и доверие Одри, он силой призывал проекцию маски Гардыни из исторической пустоты. «Она связана с моим разумом, поэтому другие не могут ее использовать», машинально заметила Одри. «Дайте мне прить волос», — спокойно сказал Клейн. Не раздумывая, Одри вырвала золотистый локон и протянула Герману воробью. Клейн обернул волос вокруг прорези для глаз на маске, Затем, держа в одной руке цилиндр, а в другую серо-белую маску, он медленно поднялся. В этот момент он задействовал замок Сеферот, и обманул правила. Клин надел маску гордыни без признаков сопротивления. Тут же перед ним предстали животные в человеческой одежде, ходящие на двух ногах. Он вошел в адамский сад напрямую. Глядя на черный собор в центре города, клин усмехнулся, достал посох звезд и водрузил цилиндр на голову.